Глава 8. Слуги нашли ее в сумерках недалеко от первой опушки ведьминого леса, в глубокой промоине, скрытой спутанными зарослями колючего мертвого кустарника. Она была почти неотличима от грязного сугроба. Бледно-песочная грязная шкура, покрытая слоем ледяного иния и запекшейся крови, сливалась со снегом и тенями. Если бы непрерывистое, хриплое, клокочущее дыхание, похожее на скрип разрываемой грубой ткани, ее бы и не заметили, приняв за еще одну кочку, поросшую бурьяном. Мне доложили, едва я отставила тарелку после ужина. Сердце екнуло знакомым, тяжелым, как свинец предчувствием. Я накинула первый попавшийся теплый плащ и приказала немедленно разыскать и провести торгуна. Вместе мы спустились в нижний подсобный зал, куда уже внесли полузамерзшее, бездыханное на вид тело на импровизированных носилках из толстых еловых жердей. Это была молодая самка, чуть старше котят Артанзы, но уже не детеныш. Ее крылья, одно из которых было неестественно вывернуто под невозможным углом, а другое, пронизано глубоким, почерневшим по краям разрезом, похожим на удар топора, беспомощно волочились по грязному каменному полу. На боку, чуть ниже ребер, зияла рваная, страшная рана. Явный след от когтей чего-то огромного и свирепого. Возможно, лесного медведя-призрака, что иногда спускался с гор, или даже от стычки с другой, взрослой мантикорой, за территорию. Она была ужасающе истощена. Каждое ребро отчетливо проступало под тонкой, натянутой кожей. Но в ее глазах, хмутных от боли, когда мы приблизились, вспыхнула последняя — яркая искра первобытной ярости и ужаса. Она попыталась зарычать, защищая себя — но выдала лишь тихий хрип и алый кровавый пузырь, лопнувший на ее посиневших губах. — В живодерню, что ли, отнести, госпожа? — неуверенно спросил один из молодых слуг, с опаской поглядывая на ядовитый, покрытый засохшей грязью хвост, который дернулся в последней слабой судороге. — Нет, — Отрезала я, уже опускаясь на колени рядом с ней, не обращая внимания на леденящий холод каменных плит и отвратительный запах гнили и крови. В пустое сухое стойло в дальней конюшне. Немедленно. Таргун, можешь перенести и подготовить. Полуорк уже стоявший в дверях, молча и тяжело кивнул. Его янтарные глаза, лишенные всякой сентиментальности, быстро и профессионально оценивали ситуацию с холодной практичностью полевого хирурга. «Нужен сильный огонь в железной жаровне. Много кипятка, чистые небеленые тряпки», — перечислил он своим низким утробным голосом, уже снимая с себя толстый тулуп. «И твои травы, госпожа!» особенно те, что с белым дурманящим корнем, и мед желательно липовый, много меда. Он затянет плоть лучше любой мази. Мы работали вчетвером, не считая несчастного зверя. Всю долгую бесконечную ночь в заброшенном дальнем стойле, которое торгун с двумя помощниками быстро превратил в подобие лазарета, Он притащил массивную жаровню, наполнив каменный сарайчик скупым, но жизненно необходимым теплом и колеблющимися тенями. Я, накрывшись клеенчатым фартуком, омывала ужасные раны теплой водой с настоем кровоостанавливающих и обезараживающих трав. Смывая грязь и старую кровь, пока Таргун, обладая нечеловеческой грубой силой, но поразительной ювелирной аккуратностью вправлял сломанные кости в крыле, закрепляя их лупками из тонких гибких ивовых прутьев и полосок крепкой кожи. Мэнтикора почти не сопротивлялась. У нее попросту не было на это сил. Лишь тихо пощеняче скулила когда боль прорывалась сквозь пелену шока и становилась нестерпимой. Я разжевывала небольшой кусочек липкого, горького, дурманящего корня и аккуратно втирала одурманивающий сок ей в бледные десны. Постепенно ее напряженное, готовое разорваться от боли, тела, обмякла, а взгляд огромных полных страданий глаз затуманился и закрылся. Таргун шил. Его огромные, покрытыми шрамами руки с невероятной, неестественной для их размера нежностью Сшивали разорванную кожу и поврежденные мышцы на ее боку толстой просмоленной нитью, которую он обычно использовал для починки прочной конской сбруи. Он работал молча, сосредоточенно, с прищуренными глазами, будто чинил сложный ценный механизм, а не живое существо. Я же, следуя его указаниям, густо засыпала зияющие раны на крыле и другие более мелкие ссадины липкой ароматной смесью густого меда, толченого тысячелистника и растертых в порошок липких почек сосны, старинным проверенным рецептом, предотвращающим гниль и нагноение даже в самых грязных ранах к рассвету, когда за высоким зарешоченным окном стоило-посветлело, самое страшное было позади. Она лежала на толстом мягком слое свежей душистой соломы, укрытая до самых плеч старым, но чистым одеялом. Дыхание ее стало ровнее, глубже, но все еще хрипело на вдохе, словно в груди что-то свистело. Глаза были плотно закрыты, Веки подрагивали. Пятьдесят на пятьдесят, не больше. Хрипло устало констатировал торгун, отмывая свои окровавленные руки в железном тазу. Раны мы почистили, кости сложили. Но слабость и тоска. В ее глазах, прежде чем она уснула, я видел не злость, а тоску. Это хуже любой ярости. От этого звери иногда умирают быстрее. Я знала, что он прав. И от этого на душе стало еще тяжелее. Дикий гордый зверь, пойманный в бессилии, зависящий от чужих рук, часто угасал не от полученных ран, а от сломленной воли, от невозможности смириться со своей беспомощностью. Следующие дни превратились в изматывающие, монотонные испытания на терпение и выдержку. Мы с Таргуном установили негласный график. Дежуре у ее стоило посменно, но часто наши смены перекрывались, и мы молча работали вместе. Я приносила крепкие, почти студенистые бульоны из сырого оленьего мяса и костей, вливая теплую жижуцу ей в пасть по каплям через длинную роговую воронку, стараясь не вызвать рвотного рефлекса. Таргун с его невероятным чутьем менял повязки, пропитанные медом и травами, и его чуткие, несмотря на размер пальцы, внимательно ощупывали края ран, ловя малейшие признаки жара или подозрительного уплотнения, начало воспаления. Мы постоянно, почти неосознанно заговаривали с ней. Я спокойно, ровным ласковым голосом называя ее дикаркой, невезучей и упрямой девицей. Таргун ворча на своей странной смеси гортанных слогов и низких воркующих звуков, будто броня непокорного, но ценного жеребца, который напроказил. Сначала она лишь следила за нами пустым, остекленевшим взглядом, полным немой, всепоглощающей ненависти ко всему миру. Но неумолимый голод и глухой древний инстинкт выживания, сильнее боли и гордости, медленно брали свое. На третий день ее горло с трудом сглотнуло. На третий день ее горло с трудом сглотнуло, но проглотило мясной бульон, не пытаясь выплюнуть его мне в лицо. На пятой она после долгого колебания съела мелко нарубленное, еще дымящееся теплом свежее оленье сердце, которое я осторожно протянула ей на плоской деревянной доске, подложив ее под самый нос. Ее хвост, забинтованный у основания, где жало было прижато к телу, перестал судорожно дергаться и бить по соломе при каждом скрипе двери или нашем шаге но самым важным переломным моментом стало тихое утро, когда я, аккуратно меняя плотную повязку на ее сломанном крыле, нечаянно задела чувствительное воспаленное место у самого основания, у плеча. Она инстинктивно со звериной скоростью повернула тяжелую голову, оскалив окровавленные клыки, чтобы укусить, но остановилась в считанных сантиметрах от моего запястья. Ее горячее, пахнущее болезнью и мясом дыхания обожгло мне кожу. Мы замерли в этой хрупкой невыносимой тишине, глядя прямо друг другу в глаза. В ее взгляде уже не было той слепой животной ненависти. Была жгучая унизительная боль, бездонная усталость и огромный, немой, почти человеческий вопрос: Зачем? Зачем все это? «Потому что ты живая», — тихо, почти шепотом ответила я, будто и вправду услышала его. «И твое место сейчас не в грязном снегу, на съедении вороном и лесным крысам». Она медленно, очень медленно, как бы преодолевая мощное внутреннее сопротивление, отодвинула свою голову и тяжело положила ее на солому, снова закрыв глаза, будто сдавшись. С этого дня что-то необратимо изменилось. Она начала брать мелкие куски мяса уже прямо из моей руки, осторожно забирая их губами, чтобы не задеть кожу клыками. Позволяя торгуну при его низком ворчании на певе осматривать и трогать самые страшные раны, лишь издавая тихое, глубокое предостерегающее ворчание где-то в груди. Однажды вечером, когда я сидела на низкой скамье у потрескивающей жаровни, просто читая вслух старый скучный трактат о ядах северных пауков, лишь чтобы в стойле звучал ровный, нейтральный человеческий голос, я услышала за спиной тихое, прерывистое, хриплое мурлыканье. Оно было неуверенным, сбившимся, словно давно забытая корявая мелодия, которую пробуют вспомнить. Я замерла, затем обернулась. Она лежала, уткнувшись носом в одеяло и смотрела на прыгающие язычки пламени, а ее горло слабо вибрировало. Таргун, заглянувший в тот момент с охапкой свежего сена, лишь фыркнул, как всегда. Но в уголке его янтарного, обычно невыразительного глаза, я уловила крошечную искру. Редкое удовлетворение мастера, наблюдающего как сложнейшая почти безнадежная работа, начинает наконец давать плоды. Она еще не была здорова. Крыло заживало мучительно медленно, и я все еще не знала, сможет ли она когда-нибудь снова расправить его для полета. Она еще не была приручена в привычном смысле слова. Но она перестала быть просто раненной тварью, подобранной из милости в снегу. Теперь у нее здесь было определенное место. Своя солома, своя миска и два странных, упрямых двуногих, которые почему-то считали ее жизнь стоящей таких хлопот. И, возможно, в ее глухом диком одиночестве, так похожем когда-то на мое собственное, появилась тончайшая, почти невидимая трещина, куда мог просачиваться слабый, теплый свет чужого непонятного, но упрямого милосердия мы стали звать ее с скиталицей. И белые холмы, кажется, незаметно для себя обрели еще одного, самого неожиданного, молчаливого и яростного обитателя».